в лагерях Сибири. Лагерь военнопленных в Сибири был ящиком для людей-солдат, которые в мировой бойне были отброшены в сторону и представляли для того, кто их взял в плен, непригодный, бесценный и лишний материал. Солдат ценился только в казармах, только на фронте. О нём заботились и в окопах, и в больницах, стремясь как можно скорее восстановить его боеспособность. Но плен был одним из тех звеньев, которым выпадало из общего колеса событий. Пленные выбивали из строя, как вагоны со сломанной осью убирались с железнодорожного пути. Существовали Красные кресты, организации, в обязанности которых входила забота о военнопленных, чтобы им можно было жить по-человечески. Но эти организации выполняли миссию больше лишь на бумаге. В русских лагерях пленные видели фотографии домов, о которых им никогда и не мечталось, а внизу была подпись дома в триских пленях в Омске или Томске. Получались фотографии огромных прекрасных кухонь с чудовищными котлами, с огромными кусками мяса, с поварами в белых фартуках и колпаках. Бог знает, где сфотографированных, в каком либо санатории или отеле. А под этой фотографией стояла надпись: Кухня военнопленных Между тем, для пленных были выкопаны землянки, похожие на подвалы, где люди лежали на трёхэтажных нарах друг над другом, на голых досках, испрыгивая вниз, погружались по колено в грязь. В этих помещениях на человека не приходилось даже и полкубического метра воздуха. Атмосфера была насыщена испарениями охалаждавшимися внизу и разжижавшими почву. Обыкновенно барак строился на 500 человек. В нём стояло шесть кирпичных печей, но при 40-градусном морозе в каждую печь бросали только по пять лопаток угля. На нижних нарах люди мёрзли, а на верхних задыхались от вони. Миллионы всевозможных насекомых, начиная от тараканов и кончая ухавёрткой, забивались в опилки, которыми были засыпаны дощатые стены. Было удивительно, что клопы лешьи по полкам для хлеба переносили запах нашитыря, в котором приносившийся мёрзлый хлеб пропитывался за полчаса совершенно не задыхались и не падали никто никогда не знал сколько в каком бараке находится пленных никогда никто не считал сколько вообще людей в лагере и возможно что благодаря этому многие остались живы и не умерли с голоду потому что если в бараке находилось 300 человек то говорили что 500 на 500 человек давали еду а насыщались ею всего только 300 Все слабые стороны русских властей пленные быстро узнавали и использовали. Война завалила пленных как камень стебель травы и не допускала их дышать воздухом и видеть солнце.